Глава тридцать девятая. Тем временем Силграс. Плачьте, непрощенные. Вставайте с колен отчаявшиеся. Час близок. Сева Паэха. Древний шерхенмесский поэт. Долина колокольчиков потерялась в снегопаде, как в безвременье. Все было каким-то миражным из-за этой закладывающей уши тишины. Свинцово-серых комьев, набухшего тучами неба, Медленно опускающихся на пустые улицы снежинок, Сем просу сидящему на подоконнике в своей спальне, начинало казаться, что это сон, что на самом деле он, как и было заведено природой, давным-давно ушёл в чертока скал-рога, свернулся калачиком в самом сердце горы и спит, а хрустальные колокольчики серебристо звенят у него на духом, овеществляя собранные в них воспоминания. Но в этот раз он прокололся и собрал лишь смерть. Как патетично, ухмыльнулся бы Хегала. Авалатти приложил тыльную сторону ладони ко лбу. Кожа была раскаленной, голова ныла, по организму расползалась тошнотворная слабость. Его лихорадило. После вчерашнего боя с Варгами Силграс умудрился банальнейший позорнейший заболеть. Он думал, что за ночь пройдет само, но не тут-то было. Организм требовал использования магии и просто так не собирался излечиваться. Надо поскорее сварить зелье сбивающее жар. Он спрыгнул на пол, накинул чёрную мантию и, выйдя из избы, направился к трактеру Гидвиге. У неё в подвале имелся отведённый сил гросуза куток, где он сушил целебные травы. Сну и не было в деревне. Он до пепла серьёзно воспринял свою миссию по патрулированию окрестностей. И Авалати поймал себя на том, что вместо благодарности умудряется испытывать сожаление. На самом деле ему бы хотелось, чтобы Уайли побыл с ним в этот последний перед полнолунием день. «Но о таком ведь не попросишь?» «Вообще-то попросишь», — возразил бы Хегала. Бредя по пустынной улице, Силграс набросил на голову капюшон. Он определенно сошел с ума. Раз всерьез ведет разговоры с Тофом не только во снах, но и наяву. Еще немного, и Тоф начнет ему мерещиться. «О, смотрите-ка, уже начал». А Валатти остановился в начале узкого переулка, который все называли злопамятным. У селян было принято выцарапывать анонимные послания своим обидчикам на стенах местных домов, к вящему неудовольствию их хозяев и прищурился, вглядываясь в темную фигуру, идущую к нему под снегопадом. Как всегда с луком за спиной, устало подумал о Валатте и уже собирался свернуть в проход между домами, но в итоге остался на месте. Ему захотелось досмотреть, как будет вести себя галлюцинация. Вдруг иллюзорный Хегала начнет разговаривать и будет делать это так убедительно, что получится представить, будто все по-настоящему. Чем не подарок от горячки. Достав из склада к мантии припасённую булочку в вощёной бумаге, Сильграс начал разворачивать её, наблюдая за тем, как наваждение в виде тофа приближается к нему широким шагом, оставляя на скрипящем снегу глубокие следы. Одуревший от жара подсознания Сильграс превразил Ахигалу в какое-то нечеловеческое существо, интерес и ради переключившись на зрение Альва, А Валатю видел фантастический пылающий силуэт, то ли черный, то ли золотой. Такому было бы самое место в древних поэмах, написанных на мертвом нетальском языке. Он моргнул, возвращаясь к обычному зрению. Оценил то, каким бруснично-багряным цветом его воображение наполнило глаза Хегалы. И откусил булочку, задумчиво продолжая созерцать мурок. Меж тем тот подошел к нему вплотную и остановился. Сейчас развеется, мысленно вздохнул Сильграс. Но не тут-то было. Новождение никуда не делось. Лишь с крайне странным выражением лица посмотрела на Авалатти, а потом сказала: "Меньше всего на свете я ожидал, что во время нашей первой после всех этих лет встречи ты будешь есть". Даже голос как настоящий, оценил Сильграс. "Скажи ещё что-нибудь". Иллюзорный Тов скинул брови. «Ты издеваешься?» «Очень похоже», — одобрительно пробормотал о Валатте и снова прижал руку к полыхающему лбу, к щекам, к шее. Наваждение схватило его за ворот мантии. «Силграсс», — с нажимом сказала оно. «Это я, Хегала Тов, староста этой деревни, твой напарник. Или соперник, или друг, пожалуй, все вместе». Но я точно не ведение, чтобы там не примерищилось в твоей дурной башке. Ты же умер. Ну да, есть такой нюанс. Просидела на вождении, готовая, кажется, выйти из себя. Боги, я и забыл, как ты бесишь. Во снах ты ведёшь себя милее. Покрестиковал галлюцинацию авалации и вдруг он увидел, что в переулке оказывается находятся ещё двое людей. Его помощники, Синави и Бэрти в своих ярких одеждах заметных издалека, Голденхалла сжимал в руках деревянный сундук. Привет, Силграс, обеспокоенно помахала Тинави, столкнувшись с ним взглядом. Мы вернулись. А ты, кажется, не очень хорошо себя чувствуешь, да? Камень окаянный. Но ведь его фантазии ни за чем представлять ловчью. А значит, булочка выпала из руки Авалации. Онни верище поднял глаза на бесхромное серьёзное лицо Хегалы перед собой. Ну наконец-то дошло, известильно заметил Утов. Вечером Сильграс сидел в комнате, обняв себя за колени и бессмысленно таращась в стену. Всё изменилось в одночасье. Всё. После встречи в переулке они с Хегалой долго разговаривали в трактире. Завтра в полночь ты заберёшь мою душу. Гриз мечтался. Я не буду делать этого. У меня другой план. Ты должен мне, Силграс. Ты задолжал мне до пепла много. Я хочу, чтобы ты расплатился именно так. Естественно, Авалати не собирался идти на поводу у Туфа. Хегала глупец, если думает, что Силграс использует его искру для ритуала. Но то, что то всё ещё бродит по этому свету, что останется в долине. Сильграс даже в самых смелых мечтах не мог надеяться на такой исход. Тогда в трактире он оставил последнюю реплику Гегалы без ответа. "Добрый грог для плохой погоды", сообщила вместо него призрачная Гедвига, принеся им кружки с пряным пахнущим гвоздикой и вишней напитком. И вот Гегала сказал, что хочет прогуляться, а Сильграс остался наедине с Стенави и Берси, которые всё это время тоже были рядом неловкие и тихие, как гости на похоронах малознакомого человека. "Можно мне ещё раз посмотреть на сундук?" попросил Сильграс, и Берти снова достал его уменьшенный из кармана и пробормотав заклинание, вернул ему нормальный размер. Сильграс осторожно провёл рукой по деревянной крышке, а потом поблагодарил своих помощников так обстоятельно, как мог, и под их внимательными взглядами пошёл к выходу из трактира. Вы можете переночевать в тех же комнатах, что и в тот раз, с похватившейся оглянулся он. Так и сделаем, кивнул Берти. Тебе бы сейчас тоже поспать, Сильграс. Утро вечера мудренее. Ага. И вот теперь он сидел в своей комнате. Часовая стрелка не доползла и до 10. Естественно, он не собирался ложиться в кровать, а волоций потёр шею. Берти исцелил его. Но теперь сил гроссамучил жар другого толка. Ему хотелось ещё поговорить с Тофом, но он не знал, как сделать так, чтобы этот разговор не превратился в спор, не разбил ту хрупкая и радостная нить, что сейчас собралась в душе сил гросса будто в ещё один колокольчик, тот, который он унесёт с собой, который у него никто не отберёт, даже смерть. Хегала здесь, долина вернётся. Всё будет хорошо. Теперь я почти не боюсь. Неожиданно раздался стук в дверь. Силграс вдруг вздrugнул и весь подобрался. "Ну и что ты здесь расселся?" привалившись к дверному косяку, спросил зашедший в комнату Тов. "Вставай. Жду тебя на крыше. Обсудим, как ты будешь приводить долину в порядок, и как объяснишь нашим, что снаружи прошло 300 пепловых лет. По твоей, между прочим, вине." Силь граф подумал, что объяснять всё придётся Хегале, равно как и встраивать деревню в современность, но не стал говорить этого и поднялся молча. Пусть Хегала считает как хочет, так или иначе, завтра всё пойдёт по плану Авалации. Даже если у Туфа потом уйдёт ещё 3 века на то, чтобы простить его за упрямство, он просто не может поступить иначе. Они поднялись на крышу и сели бок у бок. Как бывало, сидели прежде. Это было очень странное чувство. Силь гроздышал коротко поверхность, набоясь, что спугнёт Туфа, и от этого слегка бесился, потому что тот наверняка всё замечал. Ему хотелось спросить Гегела: "Как ты провёл эти годы?" В трактире Туф обрисовал только общую картину, чего было мучить сильно мало. А ещё: "Как ты умер?" Ужасный вопрос. Но Силграс должен был узнать. И, конечно, прости. Вообще непонятно, как сложить губы и изогнуть язык, чтобы изо рта донеслись такие звуки. Но это явно должно стать его главной задачей на вечер. Давно никто так не нервничал в моем присутствии. В итоге сказал Тов. Освежает. Иди ты. Протянул Силграс и искос оглянул на своего мертвого друга. А ты когда-нибудь спишь? Или тебе это не нужно?» Туф закатил глаза. «Ну да. Что еще ты мог спросить о Валатте?» «Хорошо, хоть не про еду. Про еду был бы следующий вопрос. Но в этом нет ничего смешного. Нахохлился и стал куда строптивее Силграс. Я пытаюсь понять, как работает твой организм». «Ну и зачем тебе это? Моя искра готова к употреблению. Это все, что тебе надо знать». В отличие от себя я любознателен. Хотя, наверное, это потому, что я всё ещё молод в отличие от кое-кого. Ну ты зараза, о пешлтов. Сильграс, ты серьёзно думаешь, что это хорошая тема для шуток сейчас, когда прости меня, эти слова, как хлыстом, стегнули блёклую прежде ночь, углубили её, мгновенно вернув все тени, из-за чего она стала более тяжёлой. Но в то же время куда более настоящей и нужной. Пожалуйста, прости меня, Гегала, повторил он с трудом, заставив себя взглянуть в глаза Туфа. Глупый Альф, после продолжительного молчания тихо сказал тот. Я простил тебя давным-давно. Над деревней медленно поднималась луна, по тёмным глубинам неба полного звёзд беззвучно плыли загадочные планеты.